«Завидное нужно здоровье, чтобы играть на волынке». Юный Джефферсон сумел выучить только одну мелодию, но я никогда и ни от кого не слышал жалоб на бедность его репертуара. Боже упаси! Это была, по его словам, мелодия током «Токомбеллы идут! Ура! Ура!» Хотя его отец уверял, что это колокольчики Шотландии. Что это было в действительности, никто не знал, но все соглашались, что в мелодии есть нечто шотландское. Гостям разрешалось отгадывать трижды, но почему-то они всегда попадали пальцем в небо. После ужина Гаррис стал невыносим, видимо рагу повредило ему, он не привык к роскошной жизни. Поэтому мы с Джорджем решили оставить его в лодке и побродить по Хенли. Гаррис сказал, что выпьет стакан виски, выкурит трубку и приготовит всё для ночлега. Мы условились, что покричим, когда вернёмся, а он подведёт лодку к берегу и заберёт нас. Только не вздумай уснуть, старина, сказали мы на прощание Можете не волноваться, пока это рагу во мне, «Я не усну», – буркнул он, направляя лодку к острову. В Хенли царило оживление, шла подготовка к грибным гонкам. Мы встретили кучу знакомых, и в их приятном обществе время пролетело незаметно. Только в 11 часов мы собрались в обратный путь. Нам предстояло пройти 4 мили до дома. Так к этому времени мы стали называть «нашая суденышка». Стояла унылая холодная ночь. Моросил дождь, и пока мы тащились по темным, молчаливым полям, тихонько переговариваясь и совещаясь, не заблудились ли мы, воображение рисовало нам уютную лодочку и яркий свет, пробивающийся сквозь плотно натянутый брезент. И Гарриса, и Монморанси, и Виски, и нам ужасно хотелось дойти поскорее. Нам представлялось, как мы влезаем внутрь, усталые и проголодавшиеся, и как наша удобная, теплая, приветливая лодка, подобно гигантскому светляку, сверкает на угрюмой реке под скрытыми во мраке деревьями. Мы видели себя за ужином, поглощающими холодное мясо и пищевые, передающими друг другу ломти хлеба, мы слышали доброе звяканье ножей и веселые голоса, которые заполнив наше жилище вырываются наружу в ночную тьму. И нам не терпелось превратить эти видения в действительность. Наконец мы выбрались на бичевник. Мы были совершенно счастливы, потому что до того не представляли себе, идем ли мы к реке или от реки. А когда человек голоден и хочет спать, такая неуверенность ему, как нож в сердце. Пробило четверть двенадцатого, когда мы миновали Шиплэйк, и тут Джордж задумчиво спросил. Кстати, ты случайно не помнишь, что это был за остров? Нет... Ответил я, также впадая в задумчивость. Не помню, а сколько их было вообще? Только четыре, утешил меня Джордж. Если Гаррис не уснул, все будет в порядке. А если уснул, ужаснулся я. Впрочем, мы тут же отвергли это недостойное предположение.